Эта перемена в ней его пугала. «Я ведь к нему пошла из-за тебя. Не из-за себя же», — сказала Лиза. «Ну, над этим еще надо подумать», — заметил Костя. «А что думать, когда это правда? Из-за себя я бы ночью к нему не побежала, не решилась бы никогда. Наоборот, сбежала бы куда-нибудь подальше, хотя я перед ним виноватая». Да что ты там толдычишь одно и то же? Виновата, виновата. А как же Костя? Она не сказала Костик, как всегда. И он отметил это про себя. У меня перед ним большая вина. Да что с тобой, мамашка? Почему-то испуганно спросил Костя. Ты что, влюбилась, что ли? Не отрицаю этого. Вдруг помимо собственной воли призналась Лиза. И вину свою признаю. «Так виновата, что никогда не исправишь!» «Опять!» — Костя передразнил ее. «Так виновата, что никогда не исправишь!» «А я вот не чувствую за собой никакой вины!» «Нет-нет!» — подумал он. «Он не признается в том, что виноват, потому что это признание будет его концом!» «А ты, Костик, артист!» Лиза улыбнулась. «Правда! Как меня передразнил, так ведь не каждый сможет!» Замолчала, закрыла лицо руками, стараясь обрести хотя бы относительный покой. Чувствовала себя изнеможенной до предела. При этом, как ни странно, временами она забывала о сыне, который сидел рядом с нею, его вытеснял Глебов. Она откинула руки от лица, с удивлением посмотрела на Костю и впервые почувствовала, что осуждает сына. Смешалась от этого, спросила, Костик, у тебя нет сигареты? Ты же знаешь, я не курю. Пойду попрошу у Зойки. Вот еще, грубо ответил он, перебьешься. Лучше расскажи покороче, чем все закончилось. Ладно, потерплю. Да и Зойка, пожалуй, заснула.